Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение Святого Иоанна Богослова Глава 4 Второе видение Видение Бога сидящего на престоле и Агнца Четвертая глава содержит в себе начало нового, второго видения. Изображение нового величественного зрелища, открывшегося перед взором святого Иоанна, начинается повелением ему взойти в отверстие дверь неба, чтобы увидеть, чему надлежит быть после сего. Отверзение двери означает обнаружение сокровенных тайн духа. Словами «взойди сюда» повелевается слушающему совершенно отрешиться от земных помышлений и обратиться к небесным. «И тотчас я был в духе», то есть вновь в состоянии восхищения, святой Иоанн увидел в этот раз самого Бога Отца, сидящего на престоле. Вид его был подобен драгоценным камням, яспису. камень зеленеющийся, якосмаракт, и сардису, сердоник цвета желто-огненного. Первый из этих цветов, зеленый, по толкованию святого Андрея Кисарийского, означал то, что божественное естество вечно цветущее, живоносно и пищеподательно, а второй, желто-красно-огненный, чистоту и святость, вечно пребывающие в Боге и грозный гнев Его к тем, которые нарушают Его волю. Соединение этих двух цветов указывает на то, что Бог карает грешников, но в то же время всегда готов простить искренне кающегося. Явление сидящего на престоле было окружено радугой, подобно смарагду, Камню зеленого цвета, что означало, как и радуга, явившаяся после потопа, вечную милость Божию к человечеству. Самое сидение на престоле означало открытие суда Божия, имеющего открыться в последние времена. Это еще не последний страшный суд». Но суд предварительный, подобно тем судам Божиим, которые совершались неоднократно в истории человечества над согрешившими людьми – всемирный потоп, гибель Содома и Гоморы, гибель Иерусалима и многие другие. Драгоценные камни Яспис и Сердоник, а также радуга вокруг престола, являющаяся символом прекращения гнева Божьей обновления мира – Обозначает, что суд Божий над миром, то есть огненное истребление его, окончится обновлением его. На это особенно указывает свойство ясписа исцелять язвы и раны, полученные от меча. Стихи с первого по третий. Вокруг престола на двадцати четырех других престолах восседали двадцать четыре старца, облеченных в белой одежды с золотыми венцами на головах. Существует много самых разнообразных мнений, и предположений, кого нужно понимать под этими старцами. Несомненно одно, что это представители человечества, угодившего Господу. Многие полагают, основываясь на обещании данным святым апостолам, «Сядете и вы на двенадцати престолов судить двенадцать колен Израилевых». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. что под этими 24 старцами надо разуметь 12 представителей ветхозаветного человечества, святых патриархов и пророков, и 12 представителей новозаветного человечества, каковыми по праву могут почитаться именно 12 апостолов Христовых. Белые одежды – символ чистоты и вечного празднования, а золотые венцы – знак победы над демонами. От престола – Исходили молнии и громы и гласы. Это указывает на то, как страшен и ужасен Бог для нераскаянных грешников, недостойных Его милости и прощения. И семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов божьих. Под этими семью духами надо понимать или семь главных ангелов, как объясняет святой Ириней, или семь даров Святого Духа, перечисляемых святым пророком Исаию, глава 11, стих 2. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Кристальное море, как неподвижное и тихое, в противоположность бурному морю, виденному позже святым Иоанном, должно означать, по мнению многих толкователей, Множество святых сил небесных, чистое и бессмертное, святой Андрей Кисарийский. Это души людей, не волновавшихся бурями Житейского моря, но подобно кристаллу, отражающие семь радужных цветов, проникнутые семью дарами благодати Духа Святого. И посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади». Некоторые думают, что под этими животными, разумеется, четыре стихии, и Божие ими управление и сохранение, или Божие владычество над небесным, земным, морским и преисподним. Но, как ясно из дальнейшего описания вида этих животных, это без сомнения те самые ангельские силы, которые в таинственном видении святого пророка Езыкиля... глава 1 стих 28, на реке Хавар, поддерживали таинственную колесницу, на кое-как царь восседал Господь Бог. Эти четыре животных послужили как бы эмблемами четырех евангелистов, множество очей их означает божественное всеведение, знание всего происшедшего, настоящего и грядущего. Это верховнейший и приближеннейший к Богу ангельские существа, непрестанно славящие Бога. Глава пятая Продолжение второго видения Запечатанная книга и агнец, как бы закланной. Господь Вседержитель, которого увидел святой Иоанн сидящим на престоле, держал в деснице своей книгу, исписанную снаружи и внутри и запечатанную семью печатями книги в древности состояли из кусков пергамента свернутых в трубку или навитых на круглую палку. внутрь такого свитка продевался шнурок который связывался снаружи и прикрепляем был печатью. Иногда книга состояла из куска пергамента, который складывался в виде веера и был стянут поверх шнурком, припечатанном печатями на каждом сгибе или складке книги. В таком случае раскрытие одной печати давало возможность раскрыть и прочесть только одну часть книги. Писание производилось обыкновенно лишь на одной внутренней стороне пергамента, но в редких случаях писали с обеих сторон. По изъяснению святого Андрея Кесарийского и многих других, под книгой, виденной святым Иоанном, следует разуметь премудрую Божию память, в которой вписаны все, а также и глубину божественных судеб». В этой книге были следовательно вписаны все таинственные определения премудрого промысла Божия о спасении людей. Семь печати означают или совершенные и всеми незнаемые утверждения книги, или же домостроительство испытывающего глубины Божественного Духа, разрешить которое никто из созданных существ не может. Под книгой, разумеются, и пророчества, о которых сам Христос сказал, что частью они исполнились в Евангелии, Лука, 24 глава, стих 44, но что остальные исполнятся в последние дни. Один из сильных ангелов громким голосом взывал, чтобы кто-нибудь раскрыл эту книгу, сняв семь печати ее, но никого не нашлось достойного ни на небе, ни на земле, ни под землей, кто бы дерзнул сделать это. Это означает, что никому из сотворенных существ недоступно ведение тайн Божиих. Эту недоступность усиливает еще выражение «не посмотреть в нее». Стихи с 1 по 3. Тайновидец много скорбел об этом, но был утешен одним из старцев, который сказал «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Лев здесь означает «сильного героя». Этим указывается на пророчество патриарха Иакова а льве из колена Иудина, под которым, разумеется, Мессия, Христос. Бытие, глава 49, стихи с 9 по 10. Взглянув, тайновидец увидел агнца, как бы заклонного, имеющего семь рогов и семь очей. Этот агнец, носивший в себе следы того, что он был принесен в жертву, есть, конечно, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. то есть Господь наш Иисус Христос. Единственно, Он оказался достоин раскрыть книгу судеб Божьих, ибо Он, как принесший Себя в жертву за грехи людей, Сам явился исполнителем определений Божьих о спасении человеческого рода. Дальнейшее вскрытие им семи печатей и обозначает Самое исполнение божественных определений единородным Сыном Божиим, как спасителем человечества. Семь рогов – это символы Его крепости. Псалмы, 74 стих 11. А семь очей означают, как тут же объяснено, семь духов Божиих, посланных во всю землю, то есть семь даров Святого Духа, почивающих во Христе, как помазанники Божьим, О чем говорили еще святой пророк Исаия, глава 11, стих 2, и святой пророк Захария, глава 4. Семь очей символизируют вместе с тем и всеведение Божие. Агнец стоял посреди престола, то есть там, где и надлежало быть сыну Божию, одесную Бога Отца, стихи с 4 по 6. Агнец взял книгу из руки сидящего на престоле, и тотчас же четыре животных, Серафимы и двадцать четыре старца, пав ниц, воздали ему божественное поклонение. Гусли, которые они имели в руках, означают гармоничное и благозвучное божественное словословие, звучное пение их душ. Золотые чаши, как тут же объясняется, наполненные эфимиамом, молитвы святых. И воспели они Сыну Божию, Искупителю человечества, подлинно новую песнь, неслыханную от создания мира, о которой притрегал еще псалмопевец царь Давид. Псалом 97 стих 1. В этой песне прославляется новое царство Сына Божия, в котором он воцарился как человек купивший это царство высокую ценою своей крови. Искупление человечества, хотя и относилось, собственно, только к человечеству, но оно было так удивительно, так величественно, трогательно и священно, что возбудило живейшее участие во всем небесном сонме, так что все, в купе и ангелы, и люди прославили за это дело Бога и поклонились живущему во веки веков. Стихи седьмого по четырнадцатый. Глава шестая. Вскрытие Агнцем печати таинственной книги. Первая, шестая печати. В шестой главе повествуется о снятии Агнцем поочередно первых шести печатей таинственной книги и о том, какими знамениями это сопровождалось. Под самым вскрытием печати следует понимать исполнение божественных определений Сыном божьим предавшим себя как Агнца на заклане. По объяснению святого Андрея Кисарийского, снятие первой печати – это посольство в мир святых апостолов, которые, подобно луку, направивши против демонов евангельскую проповедь, спасительными стрелами привели ко Христу уязвленных и получили венец за то, что истинно победили начальника тьмы, вот что символизирует собою конь белый и на нем всадник с луком в руках. Стихи с первого по второй. Снятие второй печати и появлению рыжего коня, сидящего на котором дано взять мир с земли, обозначает возбуждение неверных против верующих, когда евангельской проповедью нарушился мир во исполнении слов Христовых. «Не мир пришел я принести, но меч» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. и когда кровью исповедников и мучеников за Христа обильно была полита земля. Рыжий конь есть знак или пролитие крови, или же сердечной ревности пострадавших за Христа. Стихи с третьего по четвертый. Снятие третьей печати и появление вслед затем вороного коня со всадником, имевшим меру в руке своей, обозначает отпадение от Христа, не имеющих твердой веры в Него. Черный цвет коня символизирует плач об отпавших от веры во Христа по причине тяжести мучений. Мера пшеницы за динар означает законно подвязавшихся и тщательно сохранивших данный им божественный образ. Три меры ячменя Это те, которые, подобно скотам, по недостатку мужества, покорились гонителям из боязни, но после покаялись и слезами омыли оскверненный образ. «Елей же и вина не повреждай» означает, что не следует из-за страха отвергать Христово врачевание и оставлять без него уязвленных и впавших в разбойники, но приносить им «вино утешения». и елей сострадания. Многие под вороным конем понимают бедствие голода. Стихи с 5 по 6. Снятие четвертой печати и появление бледного коня с всадником, имя коему смерть, означает проявление гнева Божия в отмщении за благочестивых и в наказании грешников. Это различные бедствия последних времен, предсказанные Христом Спасителем. Ивангелие от Матфея, глава 24, стихи с 6 по 7. В Апокалипсисе, стихи с 7 по 8. Снятие пятой печати. Молитва святых мучеников у престола Божия об ускорении кончины мира и наступлении страшного суда. Святой Иоанн видит под жертвенником души, убиенность за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, «Да владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Души праведников, пострадавших за Христа, как видно из этого, находятся под алтарем небесного храма, подобно тому, как и на земле со времен мученических вошло в обычай в основании христианских храмов и алтарей полагать частицы мощей святых мучеников. Молитва праведников объясняется, конечно, не желанием их личной мести, а ускорением торжества правды Божией на земле и того воздаяния каждому по делам его, которое должно прийти на страшном суде и сделать их причастниками вечного блаженства, как отдавших жизнь свою за Христа и его божественное учения Им даны были белые ризы, символ их добродетелей и сказано было потерпеть еще малое время, пока и сотрудники их, и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число, дабы всем вместе получить достойную мзду от Бога. Стихи с 9 по 11. Снятие шестой печати символизирует те стихийные бедствия и ужасы, которые будут происходить на земле в последний период ее существования, непосредственно перед кончиной мира, Вторым пришествием Христовым и страшным судом. Это будут те же самые знамения, о которых предрекал Сам Господь Иисус Христос задолго до Своих крестных страданий. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29, от Луки, глава 21, стихи с 25 по 26. Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю. Эти знамения вызовут смертельный страх и ужас у людей всех состояний, которые будут жить тогда на земле, начиная от царей, вельмож и тысячи начальников и кончая рабами». Все вострепещут при наступлении дня великого гнева его и будут молить горы и камни «Сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Подобные ужасы переживали убийцы Христовы при разрушении Иерусалима. В еще больших размеров постигнут такие ужасы все человечество перед кончиной мира. Глава седьмая Явление после вскрытия шестой печати. 144 тысячи запечатленных на земле и облеченные в белой одежды на небе. Вслед за тем святой тайновидец видит четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, которым дано вредить земле и морю. Они явились очевидно как исполнители кары Божией над вселенной. Одна из задач, поставленная им, – удерживание ветров. Как объясняет святой Андрей Кисарийский, это явно свидетельствует о разрушении подчинении твари и неизбежности зла, потому что все растущее на земле прозябает и питается ветрами, при содействии их же плавают и по Но тут же явился и иной ангел, который имел печать Бога живого, для того, чтобы положить эту печать на челах рабов Божиих, и этим избавить их от наступающих казней Божиих. Это нечто подобное тому, что было открыто некогда святому пророку Иезекиилю а муже, облеченном в подир то есть в длинную льняную одежду, и налагающим печать на лица стенящих. Иезекииль, глава 9, стих 4, «Чтобы с неправедными не погубить и праведных, ибо и ангелам неизвестны сокровенные добродетели святых». Этот ангел повелел первым четырем не делать никакого вреда ни земле, ни морю, ни деревам, пока он не положит печати на челах рабов Божиих. В чем состоит эта печать, мы не знаем, да и доискиваться этого не нужно». Может быть, это будет знамение честного креста Господня, по которому легко будет отличить верующих от неверующих и отступников. Может быть, это будет печать мученичества за Христа. Запечатление это начнется с израильтян, которые перед кончиной мира обратятся ко Христу, как предрекает об этом святый апостол Павел. Послание к римлянам, глава 9, стих 27, а также главы 10 и 11. В каждом из двенадцати колен окажется по двенадцати тысяч запечатленных, а всего сто сорок четыре тысячи. В числе этих колен не упоминается колено Данова, потому что из него, по преданию, произойдет Антихрист. Вместо колена Данова упомянуто священническое колено Ливийна, которое не входило прежде в число двенадцати колен. Такая ограниченная численность выставлена, быть может, для того, чтобы показать, как мало спасшихся сынов Израилевых по сравнению с неисчислимым множеством возлюбивших Господа Иисуса Христа из всех остальных народов земли, бывших язычниками. Стихи с первого по восьмой. Вслед за тем святому Иоанну представляется другое дивное зрелище. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть», Из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». По словам святого Андрея Кисарийского, «Это суть те, о которых говорит Давид, стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка». Псалом 138, стих 18, которые прежде мученически пострадали за Христа и из всякого колена и племени, имеющие в последние времена с мужеством принять страдания. Излиянием своей крови за Христа одни из них убелили, другие же убелят одежды своих деяний. В руках у них пальмовые ветви, знамени победы над дьяволом. Участь их – вечное ликование пред престолом Божиим. Один из небесных старцев объяснил святому Иоанну, что это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды своей кровью агнца. Все эти признаки указывают явно на них как мучеников за Христа, а выражение, что они «пришли от великой скорби», заставляет некоторых толкователей предполагать, что это христиане, которые будут избиты антихристом в последний период существования мира. «Ибо об этой скорби возвестил сам Христос Спаситель, говоря, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и не будет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21. Это и будет то в дополнении числа мучеников, о котором сказано в Апокалипсисе, глава 6, стих 11. В качестве высшей награды, которую они получат, указывается то, что они будут пребывать перед престолом Божиим, служа Богу день и ночь, чем указывается образно на непрерывность этого служения, ибо как говорит святой Андрей, Ночи там не будет, но один день, освещаемый нечувственным солнцем, но духоносным солнцем правды. Черты блаженства этих праведников выражены еще в словах «не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнца и никакой зной», то есть не будут больше терпеть никаких бедствий. Сам Агнец будет пасти их, то есть руководить ими. Они сподобятся обильного излияния Духа Святого, животные источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Стихи с 9 по 17.